На улице нас ждала новая машина. Назад добрались спокойно. Возможно, нам даже незачем было менять морковного цвета шевелюры. Я настроил экран на студию Демойна, но если полиция и обнаружила труп мистера Барнса, репортеры об этом еще не знали. Мы двинулись прямиком в кабинет старика, и там открыли коробку. Перед этим старик послал за доктором Грейвсом, руководителем биологической лаборатории отдела. И все делалось при помощи механических манипуляторов. Оказалось, нам больше нужны не манипуляторы, а противогазы. Кабинет заполнила вонь разлагающейся органики. Пришлось захлопнуть коробку и включить вентиляцию на полную. «Что это за чертовщина?» — спросил Грейвс, брезгливо наморщив нос. Старик в выругался. «Это я у тебя хочу узнать». Работать в скафандрах, в стерильном боксе, и я запрещаю думать, что эта тварь уже мертва. Если она жива, то я королева Англии. Кто тебя знает, но рисковать я запрещаю. Это паразит, способный присасываться, например, к человеку и управлять его действиями. Происхождение и метаболизм почти наверняка инопланетные. Грейв сфыркнул. «Инопланетный паразит на человеке? Это просто смешно. Слишком различные биохимические процессы». «Черт бы тебя побрал с твоими теориями», — ворчливо произнес старик. «Когда мы его взяли, он прекрасно чувствовал себя на человеке. Если, по-твоему, это означает, что организм земной, тогда я хочу знать, откуда он взялся и где искать остальных. Хватит предположений. Мне нужны факты». — Будут тебе и факты, — раздраженно ответил биолог. — Шевелись. — И забудь про то, что тварь мертва. Может быть, этот аромат — просто защитная реакция. Живая она чрезвычайно опасна. Если тварь переберется на кого-то из твоих сотрудников, мне, скорее всего, придется его убить. Последняя фраза несколько поубавила Грейвсу Гонору, и он молча вышел. Старик откинулся на спинку кресла, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Спустя минут пять открыл и сказал, «Сколько таких вот горчичников могло прибыть на космическом корабле размерами с эту тарелку, что мы видели?» «А был вообще корабль?» — спросил я. «Фактов пока немного». «Немного. Но и их достаточно. Корабль был. И до сих пор есть». Нам нужно было обследовать место посадки. Там бы нас и похоронили. Те шестеро парней тоже не дураки были. Отвечай на вопрос. Размеры корабля все равно ничего не говорят о его грузоподъемности, когда не знаешь тип двигателя, дальность перелета и какие условия нужны пассажирам. Гадаешь, когда петли начнет затягиваться? Я думаю, их несколько сотен, может быть, несколько тысяч». — Да, пожалуй. А это значит, что в Айове сейчас бродят несколько тысяч зомби. Или евнухов, как назвала их мэри. Старик на секунду задумался. — Но как пробраться мимо них в горы? Нельзя же в самом деле перестрелять всех сутулых в Айове. Он едва заметно улыбнулся. Разговоры пойдут. — Могу подбросить другой занятный вопросец? — сказал я. Если вчера в Айове приземлился один корабль, то сколько таких приземлится завтра в Северной Дакоте или в Бразилии? Да уж, старик погрустнел, веревочка-то коротка. В смысле? До петли всего ничего осталось. Идите пока, ребятки, погуляйте. Может, это последняя возможность, но с базы не уходить. Я отправился в косметику, вернул себе прежний цвет кожи и нормальные черты лица, Отмок в ванной и побывал у массажиста. Затем прямиком в наш бар. Решил выпить и разыскать Мэри. Я, правда, не представлял себе, как она будет выглядеть. Блондинка, брюнетка или рыжеволосая, Но ни секунды не сомневался, что узнаю ножки. Оказалось, волосы у нее рыжие. Мэри сидела за отгороженным столиком. Выглядела она практически так же, как в тот момент, когда я увидел ее впервые. «Привет, сестренка». — сказал я, — собираюсь устроиться рядом. — Привет, братец! — Забирайся, — ответила она с улыбкой и подвинулась.